Глава 12. Они пытаются уйти к бархану, окликнул меня Николай. Прижимай их к земле двигателями, тут же приказал я, отвлекаясь от Вяземской. Держитесь, княжна, если они взбрыкнут, придется продолжить бой. Это корыта? Пренебрежительно усмехнувшись, спросила девушка. Без группы сопровождения они ничего не сделают. Хотелось бы верить. Связь, приказал я и второй пилот без промедления включил трансляцию. «Эй, на черепахе! Вы нас плохо слышали? Садитесь немедленно, иначе мы будем разбираться на ваших обломках. Нам необходимо ровное место, иначе корабль просто переломится пополам, и мы не сможем взлететь», — попробовал объяснить капитан враждебного судна. «Вы, кажется, не понимаете всей ситуации». «Вы больше никуда не полетите, в любом случае», — усмехнулся я. «Садимся им на центральную палубу». «Стойте! Вы же нас просто раздавите! Стойте! Рунта! шнели Громко закричал мужчина, и грузовое судно разом просело на десяток метров. Мы продолжали снижаться, держась прямо над мостиком противника, пока грузовой корабль, подняв тучу песка, не рухнул меж барханов. Десятки выставленных манипуляторов шасси глубоко погрузились в барханы, и выглядело это со стороны забавно и чуть жутко, словно сплющенная гусеница пыталась спрятаться в песке, но успела зарыть только лапки. «Инженерный отсек. Мы можем нормально сесть в пустыне?» — на всякий случай уточнил я. «Только если найдем ровную, достаточно твердую площадку?» — отозвался Максим. «Шасси длинные, не должны мы глубоко утонуть». «Надо площадку, значит, будет площадка», — подумав секунду, решил я. «Садимся на самый малый, вон на тот бархан. Реакторный, силу на двигателе, я буду обеспечивать посадку». Вяземская, благоразумно решившая помолчать, с интересом наблюдала за нашими действиями. Я же, когда мы были у самой земли, воспользовался усилителем от реакторов и ударил под брюхо прессом. Давил до тех пор, пока корабль не приземлился, и экипаж с удивлением смотрел на то, как под нами образуется идеально ровная площадка». «Решили разровнять перед посадкой?» — покачала головой девушка. «Вы все больше меня впечатляете, князь». «Благодарю за похвалу, но с недавних пор я сильно сомневаюсь, что статус все еще при мне». «Как, собственно, и баронство», — чуть улыбнувшись, ответил я девушке. «Таран, первый штурмовой на мостик, второй в реакторный, третий и четвертый на охрану». А сейчас прошу прощения, княжна, но у нас есть неотложные дела. «Ничего страшного, я совершенно никуда не спешу», — усмехнулась Вяземская. «Вы же не будете против, если я составлю вам компанию?» «Если не станете мешать, не возражаю», — решив сохранить хороший тон, сказал я, вновь повернувшись к командной панели и взяв рацию. «Орудие, держите черепаху на прицеле!» «Будет дергаться, без предупреждения стреляйте!» «Макс, на тебе энергообеспечение и защита!» «Василий, Леха, встречаемся у трапа. Нужно навестить капитана нашей добычи!» «Не хотите воспользоваться моим флайером?» «Будет быстрее и куда удобней?» — спросила Вяземская, когда мы спустились к выходу из корабля. По дороге я наведался в разрушенный блок. Часть коммуникации пострадала, Но за счет дублирования всех систем Максу удалось продержать судно на плаву, и теперь он с командой выполнял срочный ремонт, латая дыру и паяя проводку. — Благодарю, но нам идти не больше ста метров. Такое и пешком можно преодолеть, — отмахнулся я. — А еще лестница, — между делом заметила девушка. — Княжна Вяземская боится лестниц? — усмехнувшись, спросил я помня, какую ненависть они вызывали у Тарана. «Что за глупость?» — отмахнулась девушка и тут же прижалась, воспользовавшись тем, что мы одновременно шагнули через узкий шлюп. «И вообще мы с вами были так близки, что можете называть меня по имени. Ольга». «Не помню такого», — нахмурившись, сказал я, аккуратно отодвинувшись от девушки. Мне совершенно не нравилось ее вызывающее и напористое поведение, и даже Ангелина, встретившая нас у выхода и сжавшая при виде подобного манера девушки кулачки, была совершенно ни при чем. — Не хотите узнать, почему мы встретились? — не ослабляя напора спросила Ольга, снова оказавшаяся рядом. — Вы летели за мной три дня, чтобы сказать, как я вам безразличен? — усмехнувшись, спросил я, первым выходя из шлюза. Снаружи бушевала песчаная буря, поднятая нашими двигателями, так что пришлось снова использовать пресс и щиты, чтобы высвободить себе коридор до транспортника. «О, ни в коем случае!» — ответила Ольга, уже натянувшая летный шлем. Ее лицо скрылось за зеркальным забралом, так что рассмотреть выражение я не мог, но по голосу чувствовалось, что она смеется. «Если бы вы были мне безразличны, я бы даже думать о вас не стала». «Сейчас же меня с вами связала клятва!» «Что-то не припомню, чтобы я давал вам какую-то клятву!» Уже начиная раздражаться, ответил я. Идти по ровному утрамбованному песку было приятнее, чем проваливаясь по щиколотку, но я чувствовал, как с каждым мгновением удерживания щитов просаживается мой запас праны, словно конструкт тратит энергию на каждую песчинку, ударяющуюся в него». «Конечно, ведь клятву произносили мы раздельно», — сказала Ольга, все же заставив меня повернуться. «И вы, и я, и все на вашем судне должны были приносить присягу императору». «А вот тут вы ошибаетесь», — ответил я, и по замершей в нерешительности девушки понял, что произвел нужный эффект. «Я приносил присягу империи, а не ее правителю, и строго ее соблюдаю». «Судя по тому, что вы здесь устроили, не очень похоже, но я благодарна вам за вмешательство», — ответила Вяземская. «Тем важнее, что мой приказ доставить вас лично к императору совпадает с вашими целями». «В ближайшее время я точно не собираюсь возвращаться в Петроград», — сухо ответил я, глядя на то, как в небе кружат корветы, держащие нас на прицелах пушек. «Черт, неужели я ошибся с тем, что решил вмешаться в бой до того, как они друг друга перебили? Сейчас вне мостика никаких дополнительных усилителей у меня нет. Сколько залпов я успею перехватить? Насколько меня хватит?» «О, не стоит так напрягаться. Я, наверное, неверно выразилась», — прокашлившись, сказала Ольга. «Вы, безусловно, можете делать все, что вам заблагорассудится» но я буду вас сопровождать как действующий унтер-офицер и смогу оправдать вашу свободу своим присутствием и княжеским повелением, конечно же. «Я подумаю над вашим предложением», — сухо ответил я, глядя на то, как остальные мои товарищи положили руки на оружие. «Прикажите своим людям посматривать по сторонам, а не на нас глядеть. Часть пиратов могла выжить даже после падения. К тому же... Это не единственные их силы в регионе. «Конечно». «Лидер центру, прием!» «Князь Суворов предупредил о возможном повторном нападении», сказала девушка, поднеся руку к шее и нажав на едва заметную кнопку. «Поняла вас. Говорят, что ближайшие корабли в нескольких сотнях километров, а те, что на земле, вряд ли окажут сильное сопротивление». «Наши враги на грузинской границе думали так же». «За что ей поплатились?» — покачал я головой, вспомнив, как рухнувшее на склон судно расстреливало катера и прибывшие наземные подкрепления. «К слову, не разъясните один вопрос. Разве не вы командуете эскадрой? Тогда что за центр?» «Формально я, как сильнейшая одаренная среди офицеров», — гордо ответила Ольга. «Мне пророчит кресло капитана второго ранга к тридцати и собственный тяжелый крейсер под командование». «Чувствую в ваших словах «но», — усмехнувшись, заметил я. «Нет никакого «но», — чуть обиженно проговорила Ольга и пожала плечами. «Отец представил ко мне адъютанта и наставника, который может взять командование на себя в сложных условиях. У вас у самого такой рядом?» «Боюсь, я уже давно выполняю лишь роль наставника», — чуть кашлянув, заметил Строганов. «С остальным господин справляется сам». «Ладно, хватит разговоров», — поморщившись, ответил я. Мы, наконец, дошли до борта грузового судна, и я только сейчас сообразил, насколько оно огромное. Борт возвышался над нами в 10 человеческих ростов, и лестницы было не видно. «Ладно, учитывая конструкцию этого корыта», Нам придется лезть наверх. Как учились на тренировках. «Ангела первая. Раз, два...» «Что вы собираетесь делать?» С интересом спросила Ольга, когда моя девушка расставила ноги на ширину плеч, глядя вверх. А в следующую секунду пресс подкинул Ангелину на добрых 25 метров. Ей даже пришлось использовать собственный конструкт, чтобы смягчить падение. «Вау! Это как?» «Леха, готов?» «Раз, два... Твою не добросил!» — выругался я, поняв, что дал слишком маленький импульс, и из-за этого парень не долетел до края борта. К счастью, машущий руками Шебутнов вовремя сообразил, что слишком низко, и сам подкинул себя еще на пять метров, зацепившись за край руками. «Это же пресс!» «Я тоже так хочу!» — требовательно сказала Ольга, повернувшись ко мне. «Как вы это делаете?» «Какие чувства испытываете? Как создаете конструкт?» «Долго объяснять», — отмахнулся я, повернувшись к Строганову. «Я вешу в два раза больше любого из них», — напомнил Василий. «Больше, не меньше. Главное, спикируй плавно, а то я могу не успеть поймать», — ответил я. Строганов кивнул и чуть присел, ожидая удара в ступни. Активировав пресс, я подкинул его с удвоенной силой, на сей раз вышло удивительно удачно, и он лишь помахал руками, приземлившись прямо на край борта. «Ладно, княжна, ваша очередь». «Я же просила, называйте меня Ольгой», — настойчиво сказала она. «Что нужно делать?» «Просто стойте ровно. Усилие будет строго вертикальным. Может, чуть ударит в ступни перед началом, а потом пойдет быстрее». «Готовы?» поинтересовался я, затем, когда девушка уверенно кивнула, запустила ее в небеса. Только вот забыл сделать поправку на вес, в результате чего конструкт разогнал ее довольно прилично. ж, выругался я, запуская себя следом. Рывок выплюнул меня, словно из пушки, ветер ударил в лицо, но когда я приземлился на палубу, вяземская, с веселым смехом и радостными криками, сама спустилась рядом. Хорошо вовремя заметил мерцание ее конструкта и не разрушил его собственным. «Это было потрясающе!» — крикнула довольная девушка. «Князь, я вас обожаю! Двойной контроль с разнонаправленными векторами создания конструкта и нелинейной скоростью — это просто нечто!» «Она начинает меня бесить!» — тихо заметила Ангелина. «Не тебя одну!» Вздохнул я, задумываясь, как бы поскорее избавиться от этого переполненного силой ребенка. Хотя жизнерадостность девушки мне даже нравилась, но ее непосредственность и настойчивость немного напрягали. «Идемте, у нас еще полно работы. Таран, что у тебя?» «Все нормально. Мостик под контролем. Реактор тоже», — ответил помощник. «Команду собрать в кают-компании?» «Нет, я скоро поднимусь на мостик», — ответил я с интересом, разглядывая судно. Вблизи корабль представлял из себя еще более нелепое зрелище. Квадраты, которые в воздухе выглядели словно узор на панцире черепахи, оказались контейнерами, стоящими почти впритык друг к другу. Место оставалось только по центру и возле самого борта, так что мы шли прямо по грузу. — Удивительно. Минимальное бронирование, пушек нет, а двигатели чуть ли не в три раза больше, чем наши маневровые. — Это какие же у них днище маршевые? — проговорил я, когда мы проходили мимо гондолы, в которой была закреплена двухметровая турбина. — Это и есть маршевые двигатели, — заметил Василий. — На таких судах большую часть времени, передвигающихся по воде, другие конфигурации оборудования. Для них важнее экономия, чем скорость или тяговооруженность. Ну и насчет пушек. Они есть, чтобы от катеров или одного корвета отбиться. Но главную защитную функцию должны исполнять местные войска и дипломатическая неприкосновенность. «Очень жаль, что на нас эта святая вода не действует», — улыбнувшись, сказал Шебутнов. «Мы будем искать что-то конкретное, капитан». Для начала сверимся с их судовым журналом и внутренними документами. Учитывая безнаказанность, с которой они летают, вряд ли им пришло на ум заморачиваться и создавать двойную бухгалтерию. «Это грубое нарушение международного права!» — донесся до нас крик капитана захваченного судна, как только мы поднялись на мостик. «Вы не имеете никакого права нас задерживать! По конвенции Лиги Наций от 13 -го... «А, вот и вы!» «Значит, вы, капитан этих чурбанов, объясните им, что они поступают незаконно!» Вот только кинулся он не ко мне, а к Строганову, выглядящему так, будто вывел отряд кадетов-практикантов погулять. «Ну да, он единственный взрослый среди моей шайки-лейки. Да и внешний вид Василия внушал суровую уверенность в том, что он тут главный. Мне было даже интересно, как он выкрутится». «Что вы говорите?» «Вот же неприятность», — со вздохом проговорил я, обойдя набросившегося на строганного капитана. «Ваше поведение не останется безнаказанным, и вы должны это понимать, но все еще можно исправить. Отпустите нас в целости и с грузом, и мы не станем докладывать о вашем проступке», — продолжал тараторить мужчина в белом костюме с синей окантовкой. Что характерно, на лацкане пиджака у него имелся символ асклепия. Кажется, у меня эти змеи скоро будут яркую неприязнь вызывать одним видом. — Вы ошибаетесь, — сухо ответил Василий, взглянув на меня. Я же занял место в капитанском кресле с интересом, наблюдая за сценой со стороны. — Нисколько! Я же вижу! Вам самому не нравится происходящее! — воодушевленно на наломанным русском капитан. Вы должны понимать, мы нейтральная, независимая сторона, не участвующая ни в одном конфликте и помогающая всем странам в равной степени. Согласно уставу Лиги наций... Леха, найди пока журнал. Он должен быть где-то здесь или в капитанской каюте. Веселясь, сказал я, судя по едкой ухмылки Ангелины, ее ситуация в целом тоже забавляла. Один Василий отдувался, пытаясь сообразить, что в данной ситуации делать и что от него требуется. Но вышел из ситуации самым простым способом. «Капитан, сядьте! Быстро!» — рявкнул он да так, что опешивший мужчина чуть не грохнулся на задницу, благо рядом оказалось кресло второго пилота. «А теперь ответьте на простой вопрос. На территории какого государства вы находитесь?» — спросил я. «Что? При чем тут это?» Договор с Лигой заключили все страны, и мы имеем неприкосновенность на всех территориях. Не понимая проблемы, выпалил капитан. «Все? Даже те, которые появились меньше 15 лет назад?» Усмехнувшись, спросил я довольно громко. «Конечно, у нас есть все документы от царства», — начал было говорить мужчина, но в этот момент он, наконец, обратил внимание, что я сижу в его кресле. «Вы?» — Я, я, — усмехнувшись, ответил я. — На территории какого государства вы находитесь? — Простой вопрос. — На территории... На территории Российской империи? — громко сглотнув вставший поперек горла ком, ответил мужчина. — Вот как. Догадливый. — А с каким же царством вы заключили договор? — снова спросил я, и его глазки забегали. — Давайте подскажу. — Бу... «Я нашел их летный журнал, капитан!» — крикнул довольный Шебутнов. «Он даже не зашифрован. Только тот все на немецком. А, вот вижу картинки с соглашениями». «Это внутренний документ!» — попробовал вскочить с кресла капитан захваченного судна, но Строганов в походе толкнул его обратно до да так, что кресло чуть не опрокинулось. «Вы не имеете права, у нас неприкосновенность!» «Бухарское царство. Соглашение с Кюнингеля разрешений разрешении напролет», — быстро зачитал Леха. «На трех языках, включая русский. Очень наглядно и удобно». «Отлично!» — довольно хлопнув в ладоши, ответил я. «Поздравляю вас, капитан. Вы только что совершили государственное преступление, как и вся ваша компания. Но, к счастью...» — Вам повезло, ведь вы напоролись на простых пиратов, а не на вооруженные силы Российской империи, которые при подобных обстоятельствах просто обязаны были бы взять вас под стражу и выставить за границу в вашу страну, естественно, изъяв все судно. — А вы? Что с нами сделаете вы? — нахмурившись, спросил мужчина. — Мы? Да ничего особенного. Заморачиваться с тем, чтобы куда-то вас отправить, не будем точно. Так что просто оставим в пустыне, без средств связи. Хотя нет, это же бесчеловечно. Вряд ли вас тут кто-то найдет. А на сотни километров вокруг только барханы и ни одного источника воды, задумчиво проговорил я. Но мы можем облегчить ваши страдания. Отрубить голову, чтобы смерть стала быстрой. Или... Или с надеждой переспросил капитан, над которым уже откровенно ржали все наши бойцы. «Или вы будете оказывать полное содействие мне и моей команде. Расскажите, где какие грузы, сопроводите и поможете их оценить. А потом мы вас погрузим на спасательные шлюпки и передадим армии законной власти», усмехнувшись, сказал я. «И тогда, может быть, вы доберетесь до дома». «Вы не можете, не имеете права», — запречитал капитан, переходя на немецкий. «Говорят, что пуля в колене очень хорошо прочищает голову», — заметил Строганов. «И выметает лишние мысли вроде прав, чьих-то обязанностей и прочей ерунды, не имеющие никакого отношения к реальности». «Верно». «Я слышал тоже, а еще говорят, что это позволяет сосредоточиться на по-настоящему важных вещах, например, на собственном выживании и целости команды», — кивнул я. «Не заставляйте нас проверять этот метод на вас, иначе вам придется показать, где какие контейнеры, прыгая на одной ноге, а это не очень удобно». «Что из наших грузов вас интересует?» — убитым голосом спросил капитан. «Все» но, в первую очередь, перевозимые вами вооружения, боеприпасы и прочее, чем орден по закону заниматься не может», — улыбнувшись, сказал я. «Видите ли, нас знакомили с документами, которые регламентируют вашу независимость и неприкосновенность, и я точно знаю, что там нет и не было судов военного класса. А у вас на борту точно есть одно из них?» «Нет, это какая-то ошибка», — Выдавив из себя жалкую улыбку, проговорил капитан. — Мы не занимаемся. Нет. Найн. зайден. Найн. Стойте. — Хватит трепаться, — сухо произнес Василий, поднесший пистолет к его колену. И в самом деле, — выдохнув, — решил я. — Леха, разберись с протоколами. — Таран, всех собрать на палубе и связать. — Капитан, вы... «Точно знаете, что нас интересует. Давайте не будем усложнять друг другу жизнь, и вы просто покажете нам, где флаер. «Что вы?» «Оуч!» — поморщился капитан и снова выругался на немецком. «Это была плохая идея. Я сразу им говорил, нельзя было связываться с русскими». «Нельзя. Но, учитывая, что это не ваша вина, вы пока что можете сохранить жизнь себе и своим людям». — сказал я, успокаивая мужчину. — Доберетесь до дома, расскажете все, как было, и вас поймут. А теперь идемте, не будем терять время. Чем быстрее мы закончим, тем быстрее вы сможете отправиться в обратное путешествие. — О, Майн Год, я... Идемте, — проговорил мужчина, но прежде чем ему позволили встать, Василий сорвал с шеи капитана амулет резонанса и демонстративно передал его мне. На сей раз капитан лишь проводил камень взглядом, совершенно смирившись со своим положением. К тому времени, как мы спустились на нижние грузовые палубы, остальную команду уже собрали наверху. Штурмовики рассекали по кораблю в своих серых доспехах, сгоняя народ, а мне оставалось удивляться тому, насколько он построен непропорционально и скупо. Проходы были даже меньше, чем на безотказном, хотя корабль был раза в четыре больше если не в шесть. Зато буквально каждый свободный сантиметр занимали контейнеры, а между ними втискивалась, по-другому и не скажешь, аппаратура и коммуникации. — Все во имя прибыли, — буркнул я, переступая порог очередной переборки. Пожалуй, Леха бы подобное скупердяйство даже одобрил. Я же понимал, что во всем нужен баланс, и люди, выматывающиеся на этом судне, вряд ли сильно счастливы, а скорее — Перегорят через несколько лет и сопьются. «Почему мы идем так низко?» — наконец спросил я, когда мы спустились к самому днищу. «Самый ценный груз не крепится на верхних открытых палубах», — нехотя ответил капитан захваченного судна. «Мы располагаем его в защищенной зоне, рядом с грузовым трапом, для комфортной разгрузки». «Странное слово, учитывая, что нам приходится в полутьме протискиваться между контейнерами, и ни черта не видно», — раздосадованно заметила Ольга, которая уже давно перестала забавлять ситуация. Но стоило ей договорить фразу, как мы вышли на небольшую площадку, почти свободную от грузов. Капитан подошел к стене и дернул рубильник, после чего на стенах и потолке лампой зажглись ярче. «Ох, ничего себе!» — воскликнула Вяземская, а я невольно улыбнулся. Вблизи кораблик выглядел еще лучше, чем на картинках и видео. Крохотный даже по сравнению со стандартными катерами. Пятиметровый, идеально обтекаемый корпус, три гондолы с двигателями, две по бокам и одна сзади, башня с 20 миллиметровой пушкой сверху и ствол внушительного калибра, от которого видна была только заглушка на морде. «Итак, паровоз незарегистрированных боевых судов с калибром орудий более 70 мм. Это уже артиллерийский бот со всеми вытекающими последствиями. Когда в мировом сообществе узнает, что фирма под покровительством ордена склепе нарушает закон, — покачал я головой. — Это не орден, это я. Я сам, лично, на свой страх и риск взял этот груз на борт, — сказал капитан, резко скинув голову. Вина только на мне. Ни члены команды, ни компании, ни тем более Орден Асклепия, они не в курсе. Вот как! Не в курсе!» Нахмурился я на секунду и тут же рассмеялся. «Да, это хорошая попытка. Думаю, самое храброе из того, что могло быть. Ангелина, у меня появилась идея. Нужно притащить оборудование. Кажется, у «Солдатской правды» сегодня будет новый сюжет». Солдатской правды? Это ваша передача? А я-то думала, где я эту рыжую видела? Восхищенно проговорила Ольга, чуть не хлопая в ладоши. От рыжий слышу. Буркнула Ангелина, глядя куда-то на контейнеры. В чем дело? Спросил я, подходя к своей девушке. Да нет, все в порядке. Попыталась отмахнуться она, но когда я подошел ближе и взяла ее руки в свои, продолжила. Не знаю, в темноте что-то померещилось. Словно... Пятно оранжевое. Наверное, просто показалось. Вот как? Активировав третий глаз, я взглянул на девушку. Ее шестая чакра чуть светилась. Похоже, моя возлюбленная неосознанно умудрилась дойти до ее наполнения. Повернув голову в ту же сторону, куда она смотрела, я тоже увидел странную размытую ауру, слишком большую и размытую. Решительно направившись к обнаруженному контейнеру, Я сорвал с него пломбу и распахнул дверцы, едва сдержав ругательство. «Самый ценный товар!» «Капитан, я верно понимаю, что это тоже ваша инициатива?» «Что там?» — заинтересованно выглянула у меня из-за плеча Вяземская. «Боже, это же дети! Они же...» В стандартном 12-метровом контейнере сидели вокруг единственного светильника около двух десятков мальчиков и девочек разного возраста. В железной коробке отчаянно воняло нечистотами, а сами дети выглядели тощими и изможденными. — Можно я его убью? — спокойно спросил Строганов, направив пистолет прямо в лоб бывшему капитану. — Не сейчас, — сдержавшись, выдохнул я. Вначале поможем детям и осмотрим другие контейнеры. А после, капитан, ваша жизнь будет полностью зависеть от того, понравятся мне ваши ответы или нет.